Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением. День за днем в воздухе так и меркуют куски металла, дерева, молоток, гвозди, резина, отвертки. Порой Лев Ауфманохватывало чаяние, и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда на чеку. Он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детей-воры, присматривался, что вызывает у детей улыбку. Вечерами он подсаживался. Крумный компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что тёмные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мёртвые инструменты и неодушевлённое дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, И пытаясь избыть горечь неудач, он с жесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец, контуры машины начали вырисовываться, и через 10 дней и ночей, дрожа от усталости, измождённый, полумёртвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрёл в дом. Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час, и в комнату вошла сама смерть. Машина счастья готова, прохрипел Лео Ауфман. Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, сказала его жена. Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, а они сами не свои, смотрите, они дерутся. Его жена тоже сама не своя. Смотрите, она потал с тела на 10 фунтов. Теперь ей понадобится новые платья. Да, конечно, машина готова. Остали мы счастливее. Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу Богу это, наверное, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться ещё хоть неделю, мы его похороним в его собственной машине. но этих слов Лео Ауфман уже не слышал. Он с изумлением смотрел, как на него валится потолок. Вот так штука, подумал он, уже лёжа на полу, но тот его обволакла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокличал что-то насчёт машины счастья.